Глава 26. Поезд остановился, и на перрон вышли две женщины. Одной из них, верно, было около 35 и ей достался поцелуй доктора Шкреты. Другая была моложе, эффектно одетая, с ребёнком на руках, и её поцеловал Бертлев. «Покажите, сударыня, вашего малыша», — сказал доктор Шкрета. «Я ведь ещё не видел его». «Если бы я не знала тебя так хорошо, то кое в чем заподозрила бы», — смеялась пани Шкретова. «Взгляни, у него родинка на верхней губе, точно там, где у тебя». Пани Бертлифова всмотрелась в лицо Шкреты и ахнула от удивления. «И в самом деле, когда я здесь лечилась, я ее у вас совсем не заметила», — Бертлиф сказал. Это столь необыкновенное случайное, что не побоюсь причислить ее к чудесам. Пан доктор Шкрета, возвращающий здоровье женщинам, принадлежит к сословию ангелов и, как ангел, оставляет свой знак на детях, которым помог появиться на свет. Таким образом, это не родинка, а ангельский знак. Всем присутствующим объяснение Бертлифа понравилось, и они весело засмеялись. Кстати, — обратился Бертлиф к своей очаровательной жене, — торжественно сообщаю тебе, что несколько минут назад пан доктор стал братом нашего Джона. Стало быть, совершенно естественно, что, будучи родными братьями, они имеют одинаковые родинки. — Значит, ты наконец решился, — счастливо вздохнула пани Шкретова. — Я ничего не понимаю. — Ничего. Пани Бертлифова потребовала разъяснений. — Я тебе все объясню. Мы сегодня о многом должны рассказать друг другу, многое отпраздновать. Нас ждет превосходный уикенд, — сказал Бертлиф и взял жену под руку. И все четверо, пройдя под фонарями перрона, покинули вокзал. Закончено в 1971 или в 1972 году в Чехии. Конец. Аудиокнига издана студией озвучания «Глагол» в 2020 году. Текст читал Дмитрий Оргин. Монтаж Анна Кравцова.